Долговязый оперативник и его коренастый спутник курили под козырьком подъезда, бросая неприязненные взгляды на припаркованный у бордюра серебристый джип Volvo XC90. Окно рядом с задним сиденьем было опущено, и отсюда им был виден профиль лысоватого худощавого мужчины средних лет. Мужчина был одет в серый пиджак, лицо заурядное, очки в старомодной металлической оправе. Своим блеклым видом он напоминал бухгалтера из какого-нибудь старого советского фильма. Долговязый оперативник поёжился и тихо проговорил своему напарнику. «Мне не по себе от этого гада». «Мне тоже», — согласился Крепыш. «Когда мы ехали сюда, он попросил меня закрыть окно, потому что в машину залетают мухи. Представляешь, и это в середине сентября». Долговязый выпустил изо рта облако табачного дыма и проговорил с усмешкой. «Говорят, у него дома с потолка свисают целые гирлянды мухоловок. Может, он вырос на помойке и с тех пор ненавидит мух? Может быть». Оба оперативника усмехнулись. «Знаешь...» снова заговорил крепыш я бы с радостью свернул ему шею сидящий в джипе очкарик повернул голову и посмотрел на коренастого оперативника спокойным отчужденным взглядом крепыш открыл рот слегка побледнел и часто часто заморгал очкарик снова отвернулся крепуш перевел дух и вытер тыльной стороной ладони потный лоб дьявол хрипло пробормотал он что обеспокоенно спросил долговязый похоже этот гад читает наши мысли ты серьезно ответить крепыш не успел поскольку в кармане долговязывать зазвонил мобильник Оперативник отбросил окурок и поспешно достал телефон из внутреннего кармана пиджака. Прижав трубку к уху, он услышал. «Это полковник Варли. Вы взяли хакера?» «Нет», — оперативник нахмурился. «Парень умудрился сбежать от нас». «Я не ослышался?» «Он сбежал», — повторил долговязый оперативник. «Спрыгнул с третьего этажа. Как он сумел от вас оторваться?» «Он отлично знает этот район. Почему не задействовали жнеца? В этом не было необходимости». «Ну, то есть оперативник запнулся и договорил. Мы так думали. Передай трубку жне Долговязый подошел к машине и протянул телефон невзрачному очкарику. «Слушаю», – произнес очкарик в трубку вялым, медленным, бесстрастным голосом самнамбулы. Несколько секунд он действительно слушал, затем отвел мобильный от уха, повернул голову и пристально посмотрел на долговязого оперативника, который все еще стоял возле машины. Долговязый оцепенел, из глаз его потекли слезы. Очкарик снова поднес трубку к уху. «Я сделал, что вы просили». «Молодец», – услышал он в ответ. «А теперь передай ему телефон». Очкарик протянул мобильник долговязому оперативнику. «Это вас!» По щекам оперативника все еще текли слезы. Он взял трубку, дрожащую рукой, и поднес ее к уху. «Это последнее предупреждение, Крэчет!» Отчеканил полковник Варли. «Достаньте мне этого парня, иначе сон, который ты только что увидел, станет явью!»